Нечто подобное той и Ордане, где телохранитель при первом знакомстве удержал мецената от карточной игры с елейным убийцей. Трактир, в который я попал, был переполнен публикой, плохо одетой, еще хуже воспитанной, что неопровержимо доказывалось двумя висящими на стене суровыми плакатами «За потребованное платить вперед» и «За головные уборы гостей» положенные на стол, хозяин не отвечает. Я полчаса просидел среди шумливой рвани, попивая скверное теплое пиво, как вдруг мое внимание приковал к себе один человек, сидевший налево от меня в полутёмном углу этого прокопченного дымом и пропитанного зловонием устаревших кушаний трактира. Лицо этого человека было бело, как мел, Углы рта опустились в какой-то невыносимой смертельной тоске, а глаза угрюмые, будто испуганно сверкали из-под надвинутой на лоб широкополой шляпы. Он тоже поглядел на меня длинным, тяжелым взглядом из своего угла и вдруг задал странный вопрос, «А вы чего сюда пришли?» Вот это маленькое словечко «а» впереди фразы, и особое ударение на местоимение «вы» главным образом и поразило меня, Благодаря этому фраза приобретала определенную окраску. Я, мол, пришел сюда, потому что иначе не могу. А какие дьяволы тебя принесли в такое место? — Я зашел случайно. Люблю понаблюдать низы, — вежливо отвечал я на его странный вопрос. — И потом не находите ли вы, что в этой грязи и отчаянности падения есть своего рода живописность? — Не правда ли? — ответил он, забирая свою бутылку вина и перекочевывая к моему столику. — Но на эткую картину ни кармина, ни берлинской лазури не требуется ни капельки. Сплошная сепи и тердейсьена с щедрой примесью жженой кости. — Вы художник? — Художник. — Слушайте, будем пить и разговаривать. У меня есть деньги, я вас угощаю. Только, пожалуйста, разговаривайте, разговаривайте больше. — — Что это вас, как будто странное настроение? — спросил я. — Ничего не странное, ничего не странное, самое обыкновенное, но будем разговаривать, говорить, и что-нибудь не могу вносить молчание. Я принялся рассказывать ему какой-то вздор, и он слушал меня с интересом, даже иногда оживлялся, но сейчас же потухал, и уголки его губ опускались самым демонски угрюмым образом. — Черт его знает! — подумал я. Не убил ли нынче этот веласкист какого-нибудь человека? «Слушайте», — вдруг спросил я, оглядываясь на шумевшую сзади толпу оборванцев, среди которой я чувствовал некоторую опору в безумной смелости моего вопроса, «Вы сегодня никого не убили?» Нисколько не удивившись моему дикому вопросу, он болезненно поморщился и задропился «Нет, тут не то. Это совсем другое». Впрочем, о смерти не стоит. Вы же сейчас говорили об Анатолии Франсе. Вернемся к Анатолию Францу. Вернулись мы к Анатолию Францу. Потом перешли к Малорне, приехали на Барбе до Равильи. Всех трех странных художник знал превосходно. Особенно взволновала и растрогала его история, которую я незадолго до этого прочитал в французских газетах. Однажды на рассвете... На скамейке одного из бульваров Парижа нашли мертвого старика, как потом оказалось поэта, и в карманах его ничего не обнаружили. Ни денег, ни документов, кроме трех вещей. Свертка рукописных стихов, про для откупывания бутылок и пряди тонких женских белокурых волос, завернутых в полуистлевшую бумажку. Вот что было в кармане трупа на бульварной скамейке. Смерть настоящего поэта. — Вот это я понимаю! — воскликнул художник, выслушав историю парижского поэта. — Да, это так. Он был настоящий поэт, как и я, может быть, настоящий художник. Я оглянулся. Трактир уже опустел, да так, незаметно.